Со времени наших соревнований с мистером Дарси прошел месяц. На дворе зной на июнь. Я не теряю надежды найти Джуди и поэтому продолжаю жить в Четтервилле. Все это время я искренне старался оправдать доверие мистера Янсона и, надо сказать, неплохо в этом преуспел. С недавнего времени я начал заниматься с онлайн-группами от двух до пяти человек. Сначала было непривычно, дети постоянно шумели и отвлекались но я не сдавался, находил новые способы удерживать их внимание и теперь чувствую себя гораздо увереннее в роли преподавателя. Дети меня любят. К тому же в последнее время мистер Янсен стал намекать, что я готов работать офлайн, то есть физически тащить свое тело в центральное здание школы и преподавать там. И, знаете, я впервые по-настоящему серьезно задумался о такой возможности. Факт, что кто-то значимый станет свидетелем моей хромоты, уже не кажется таким позорным ведь я уже научился не зацикливаться на реакциях прохожих и стал регулярно бывать в людных местах. Да и навыки английского у меня значительно улучшились, благодаря постоянному общению. Периодически вспоминаю фразу пожилой леди, живущей напротив дома Джуди. «Цени свою молодость». Такая очевидная и простая, но одновременно почему-то такая неожиданная для меня мысль, как-то-то забытая в ежедневных тревогах и хлопотах. А ведь я действительно молод, могу передвигаться вполне сносно. Кот аватар несомненно, сыграл важную роль в моей жизни, стал своего рода страховкой, дал мне шанс реализовать себя здесь и сейчас, в том состоянии, в котором я был, за что я ему благодарен. Но пришло время двигаться дальше. Перемещения не прекратились, но, к счастью, происходят не каждый день, и я успеваю выспаться. Хотя и здесь кое-что изменилось. Теперь, в те дни, когда я не путешествую в другую реальность, кажется, что мне дают возможность помочь кому-то в этой, и я стараюсь сделать что-то хорошее, даже если и совсем незначительное. Иначе чувствую себя обязанным, не оправдавшим возложенных надежд. Кроме того, звонки от Джуди продолжают поступать, хоть нам и не удается поговорить. Где-то в глубине души я верю, что она наблюдает со мной. В этом и других мирах мне множество раз приходилось находить общий язык с самыми разными людьми. Моложе и старше меня, мудрее, глупее, ниже и выше по положению в обществе. Мне доводилось мирить, спасать, защищать, предупреждать. Иногда задания оказывались довольно серьезными. К примеру, спасти от увольнения и позора девушку, которую оболгали незаслуженно. Иногда совсем простыми, например, достать щенка, забравшегося в канализацию. Сколько бы времени я там не провел, дома оказывался стабильно в 6.15. Приходил себя и исправно шел работать, если это не был выходной. Ах да, в моменты отчаяния у меня уже были попытки избежать перемещений. Сначала я решил, что оказываюсь в другом мире, только когда пересекаю порог дома, и решил вылезти через окно. Не сработало. В то утро я перелез прямо в чужую кухню. В другой раз попробовал просто никуда не ходить и остаться дома. Ожидаемо, это тоже оказалось бесполезным. Стоило моргнуть, как я открыла глаза уже посреди дорожного перехода рядом с разворачивающейся передо мной аварией. Мне предстояло стать свидетелем. Потом я даже пробовал не моргать. Не получилось. На этом было решено бросить никчемные попытки. Перемещаясь в другие жизни, я воочию наблюдал и проживал на своей шкуре трудности чужих людей. Видел, что у каждого, абсолютно у каждого есть о чем волноваться, переживать и за что обижаться на судьбу. А также я видел, что это путь в никуда. Как ни странно, пусть я и врывался в их жизни внезапно, оказывался внутри событий, я все же оставался посторонним, способным посмотреть свежим взглядом на происходящее. И мне было легче что-то изменить. А также из чужих реальностей я смотрел другими глазами на свою жизнь. Находя выходы, не опуская руки, помогая другим, я и сам словно родился заново. И, кажется, в этой невероятной суматохе посреди всего происходящего безумия я, наконец, нащупал опору, понемногу нашел объяснение и стал счастливее. «Только вот мне до сих пор невыносимо не хватает тебя, Джуди. У меня нет твоих фото, и, боясь потерять твой образ среди множества жизни и воспоминаний, каждый день я говорю с тобой. Мне так хочется, чтобы ты увидела, чтобы ты узнала, каким я стал, чтобы ты могла мне гордиться». Иногда мне кажется, что я ощущаю твое присутствие. Твое дыхание во внезапном дуновении ветра, освежающей прохладой залетевшим в форточку жарким вечером. Твой шепот шелестей листвы молодой яблони, тянущей ветви к окну, будто прося... Ну же, пригни голову поближе. Я скажу тебе на ушко самое главное. Как же ты меня не понимаешь? Скажешь, я сошел с ума?» Я стал как мистера Дарси, который говорит со своей женой, ждет на чай с пирогом и видит в других людях. Только в отличие от него я знаю, что ты не придешь. И все равно продолжаю надеяться как одержимый. Все чаще, уже лежа в кровати, на границу между сном и реальностью, я чувствую твои прикосновения. Тонкие пальчики пробегаются по ребрам и щекочут, пытаясь рассмешить, чтобы не смел унывать, а в другой раз копаются в волосах и гладят по голове, чтобы успокоился и уснул крепче. Желая сберечь тепло, которое мне дает это невидимое присутствие, я не перестаю говорить с тобой, будто ты рядом. Каждым днем все ближе. Рассказываю, что произошло за день, кем я был ночью, как сильно скучаю и что мы будем делать, когда увидимся снова. Мы ведь обязательно увидимся. Правда, Джуди? Сегодня я снова засыпаю, думая о тебе. И ты, жалившись, посещаешь меня во сне в который раз. Я чувствую твои губы возле ключицы. Теплые, мягкие, когда ты прижимаешься головой к груди и будто случайно оттягиваешь воротник свитера. Твое тепло пульсирует вместе соприкосновения наших тел. Сначала крошечное, растет, расходится по коже спокойными волнами, а затем вдруг проникает внутрь, врывается горячим потоком, завладевает мной, льется через край и лишает остатков выдержки. Я сжимаю твою руку. Твои пальцы переплетаются с моими, обжигают, и я вспыхиваю.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 носится из-за спины. «Ну вот опять». Я вздрагиваю от неожиданности. «И где же я очутился сегодня?» «Да уж, к этому нельзя привыкнуть». «Вы родственник больной?» Спрашивает человек в белом халате со строгим выражением лица. Быстро оглядевшись, понимая, что я в больничной палате. Самому бы знать, кто я, ведь надо как-то представиться. Сосредоточься, Лео. Так, если он назвал меня парень, попробуем... «Да, простите, я брат». «Первый раз, что ли?» «Только сейчас до меня доходит, что мужик говорит по-русски». «Первый раз, точно. Первый раз я очутился в русском районе Четервилля после перемещения. На душе становится радостно, словно я оказался дома. Да, простите, недавно вернулся из командировки. И сразу к сестре. Я не знал правил». «Все ясно. Пройдемте со мной. Я покажу, где взять одноразовую маску и халат. Если планируете касаться пациентки, продезинфицируйте руки». Объясняет молодой врач и продолжает бурчать себе под нос. «Честное слово, какой-то бардак в отделении. Почему медсестер опять нет на посту?» Я иду за ним к двери. И только теперь мне выдается шанс глянуть на девушку, лежащую на койке у стены. Я замираю на месте, как вкопанный. «Так вы идете? Соберитесь уже. У меня совсем нет времени на сантименты». Доносится голос врача, внезапно ставший глухим и тихим, будто со мной говорят сквозь толстую стену. «Не может быть!» «Мне кажется!» Тру глаза кулаками изо всех сил, но это ничего не меняет. Это точно она!» «Джуди!» Шепчу я дрожащими губами, обращаясь к девушке, увешанной трубками и проводами. Звуки не хотят выходить наружу, они прячутся, им страшно, едва высунув макушку из моего рта, они теряются в наполнившем комнату гули. «Джуди!» Кричу я, наконец, через неимоверное усилие и падаю на колени рядом, Кладу руку поверх ее лежащей на краю кисти. Любимая никак не реагирует. Она без сознания. Вы должны выйти! Сейчас же! рявкает врач. Или мне придется позвать охрану? Кто-то тянет меня за воротник. Все перед глазами плывет. Койка смывается воздух, закручивается в неведомом смерче и летит прочь. Я не могу ее удержать. Кто-то силой тащит меня и выдергивает из ненавистной палаты. В реальность. Очнувшись, я тут же хватаю смартфон и кричу на него. «Звони же! Звони! Я знаю, ты позвонишь! Ты должна! Не оставляй меня так! Ты не можешь оставить меня так!» Из глаз катятся слезы. И раздается звонок. Не глядя, я принимаю вызов. «Да, я слушаю!» — мне отвечает только шуршание и свист. «Говори же! Говори хоть что-нибудь! Говори!» «Лео!» Связь прерывается. Но я точно знаю, что это ее голос. ее. Да, Джуди. Что происходит? Я слышу тебя. Говори. Я так соскучился. Нет. Не надо. Что значит не надо? Где ты? Тебе плохо? Милая, как мне тебя найти? Джуди. С... Со мной? Все звуки стихают. Я с тобой. С тобой. «Сейчас приеду. Только скажи, где ты? Куда мне ехать?» Тишина. Черт! Бросаю смартфон на кровать. Теперь я уверен, что с Джуди и правда что-то случилось. Пока я наслаждаюсь жизнью здесь, в Четтервилле, она находится в больнице без сознания. В Четтервилле нас всех зовут иначе. Конечно, она не здесь. Она за стенами города, поэтому о ней никто и не говорит. Решено. Я еду к мэру, все объясню и уезжаю из Четвервиля сегодня же. — Чего бы мне это ни стоило, я ее найду.